Сделки и обязательства Столь же важное значение капитала открывается в постановлениях правды, относящихся к области гражданского права, в ее статьях об имущественных сделках и обязательствах. Правда, то есть право ею воспроизводимое, смутно понимает преступление против нравственного порядка. В ней едва мерцает мысль о нравственной несправедливости, зато она тонко различает и точно определяет имущественные отношения. Она строго отличает отдачу имущества на хранение. Поклажа, кажется, перевод греческого слова от займа, простой заем, бескорыстную суду, одолжение по дружбе, от отдачи денег в рост из определенного, условного процента. Процентный заем краткосрочный от долгосрочного. И, наконец, заем от торговой комиссии и вклада в торговое компанейское предприятие из неопределенного барыша или дивиденда. Далее. В правде находим точно определенный порядок взыскания долгов с несостоятельного должника при ликвидации его дел, то есть, Порядок торгового конкурса с развлечением несостоятельности, злостный и несчастный. Замечаем следы значительного развития торговых операций в кредит. Русская правда довольно отчетливо различает несколько видов кредитного оборота. Гости, иногородни или иноземные купцы запускали товар за купцов туземных, продавали им в долг. Купец давал своему гостю, купцу-земляку, торговавшему с другими городами или землями, куны в куплю на комиссию для закупки ему товара на стороне. Капиталист вверял купцу куны в гостьбу для оборота из барыша. Обе последние операции, правда, рассматривают как сделки товарищей по доверию. Юридическая их особенность – Та, что при передаче денег доверителям доверенному, комиссионеру или товарищу, не требовалось присутствия свидетелей, послухов, как при займе из условленного процента. В случае спора иска со стороны доверителя дело решается присягой доверенного. При конкурсе предпочтение отдается гостям, кредиторам и иноземным или казне. Если за несостоятельным купцом окажутся княжи-куны, они получают деньги из конкурсной массы полным рублем, а остаток делится между домашними кредиторами. Встреча гостей с казной в конкурсе, правда, кажется, не предусматривает, и потому не видно, дает ли она предпочтение казне предыназемцами, как это было установлено в позднейшем законодательстве, или наоборот как в подобном случае постановил Смоленский договор с немцами 1229 года. Можно отметить при этом некоторую внутреннюю несоразмерность в русской правде. Воспроизводя правовое положение личности, она довольствуется простейшими случаями, элементарными обеспечениями безопасности, зато формулируя имущественные отношения, ограждая интересы капитала, Она обнаруживает замечательную для ее юридического возраста отчетливость и предусмотрительность, обилие выработанных норм и определений. Видно, что житейская и судебная практика доставляла кодификаторам не одинаково ценный материал в той и в другой области.